Вы слушали роман Жильетте Бенсони Марианна. Книга четвертая. Ты, Марианна. Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год.